Что случается во тьме? Эмброуз частенько сидел на крыше и кормил птиц. Верхушки деревьев нашептывали облакам и стаем перелетных птиц. Заточенный чародей хочет быть с теми, кто умеет летать. Ведьмы и колдуны редко призывают к себе голубей и скворцов. Вместо них обычно слетались ястребы, а иногда даже появлялся гриф. Он кружил над Эмброузом, когда тот бродил по покатой крыше, парил над головой, когда тот стоял на краю. Это, конечно, нельзя было сравнить с возвращением свободы или фамильяра, но она больше рассчитывать не приходилось. Прогони этого грифа», — велела тетя Зи, когда появилась Сабрина. «Подумай о малышке». «Помирись с Сабриной», — велела тетя Зи нынче утром, когда он не спустился к завтраку. «Ты старше» и должен лучше понимать, что к чему». «И все — ответил Эмброуз, — «не понимаю. Может, пусть лучше Сабрина перестанет молоть чепуху». Он остался у себя, развалился на кровати под пышными шторами и черно белыми рисунками и погрузился в обиду. Сабрина совершенно не учитывает, что они для Эмброуза далеко не первая семья, и даже не вторая. Первой была семья, в которой он родился, отец умер столь рано что эмброуз так и не отвык по детски капризничать ловить одобрительные взгляды отца или бояться его недовольства с тех пор отцовское разочарование было навечно выгравировано в камне словно приговор который нельзя отменить и эмброузу оставалось только одно смириться и жить дальше когда отца не стало заботу о мальчике взяла на себя хильда а с доброй хильдой Появилась и суровая Зельда. Две тетушки были такими разными, но при этом так хитроумно переплетены между собой, что, кажется, никогда не расставались, даже если их разделял океан. Тетя Хильда окружила Эмброуза любовью, избаловала, ни в чем не отказывала. Но Эмброузу всегда хотелось больше и больше, и в итоге он получил меньше всех. Вот так у него появилась и вторая семья. Он пошел искать того, кто заменил бы ему отца, и нашел вождя, нашел братьев по оружию, и ничуть не удивился, когда друзья-заговорщики вовлекли его в настоящее преступление. Он не ставил под вопрос ни их идеалы, ни пламенную цель. А когда все пошло прахом, он мечтал сопротивляться до конца и погибнуть смертью мученика. Характер у него всегда был взрывной ему и в голову не приходило что домашний арест будет длиться так долго будь он смертным давно отдал бы концы в этом доме иногда ему думалось что такой приговор гениален всем известно что единственное наказание которого Эмброуз не сможет вынести это скука дни один за другим проползали унылой чередой а он сидел в четырех стенах не мог покинуть границ этого двора он будет сидеть в заперти своей клетке пока душа совсем не усохнет и не погаснет весь скрытый внутри огонь. Эдвард Спелман разъезжал по всему миру, а Эмброуз всегда оставался на месте. Отец Сабрины почти не обращал на него внимания, иначе попытался бы помочь, поэтому Эмброуз почти не думал об Эдварде, разве что, как и все, питал интерес к человеку, который взлетел и упал с метеоритной скоростью. Стал первосвященником, изменил законы колдовского мира, женился на смертной женщине, жил и умер в таком эпическом масштабе, какого Эмброузу никогда не достичь. Если бы Эдвард остался жив, он бы вряд ли разрешил своей дочери слишком тесно общаться с Эмброузом. Эмброуз никогда и не собирался иметь с этой девчонкой много общего. Сабрина для него была малышкой, которая появилась в доме Спеллманов и сразу же оттянула на себя большую часть внимания тети хильды среди ночи она просыпалась и вопила а он не мог уйти из дома и скрыться от нее но ему было скучно и он играл с ней отчасти чтобы развлечь ее отчасти чтобы развлечься самому у сабрины было очень серьезное лицо да оно до сих пор такое однако ему всегда удавалось вызвать у нее улыбку я для тебя всего лишь игрушка — сказала Сабрина. — Может, она и права. Может, даже она умна и понимает то, что всегда знали их отцы, что Эмброуз навеки будет сплошным разочарованием. Эмброуз не находил младенцев, даже самых красивых, такими уж интересными. Она завоевала его сердце не тогда, гораздо позже. Сабрина — маленькая девочка в изящном платьице и ботиночках с пряжками. Уже тогда на ее лбу пролегала крохотная хмурая складочка, уже тогда она чувствовала ответственность за весь мир. Когда игра заканчивалась, она старательно убирала игрушки по местам, а вот Эмброуз оставлял их раскиданными по ковру, пока кто-нибудь не споткнется. Он колдовал для нее, потому что, глядя на волшебные фокусы, малышка смеялась и смотрела на него восторженными глазами, а Эмброуз всегда был падок на лесть. Однажды он сделал так, что ее лошадка-качалка помчалась по комнате бешеным галопом. Сабрина упала и ударилась хорошеньким личиком о стену. Девочка разразилась слезами, и Эмброус вышел из привычной расслабленности и встревоженно присел возле нее на корточки. Он уже был готов позвать тетю Хильду или тетю Зи, как вдруг Сабрина кинулась к нему в объятия. Она рыдала так, словно ее крохотное сердечко разбилось пачкала его халат слезами и соплями, решительно сцепив ручонки у него на шее. И даже похлопывая малышку по спине, утешая, Эмброуз озирался по сторонам, ища того, к кому она на самом деле должна была обратиться за помощью. Человека, который в первую очередь никогда не причинит ей боль. Того, на кого она могла бы положиться. О, Сабрина, Сабрина...» Он беспомощно поглаживал ее золотые волосы. — Ты ошиблась. Ты выбрала не того. Несколько дней спустя он творил на чердаке какие-то забавные чары и вдруг услышал крик тети Хильды. — Сабрина! Не успев опомниться, он с колотящимся сердцем рванулся вниз по лестнице, забросив и чары, и ингредиенты для них. Его охватило доселе неведомое чувство, страх и гнев на любого, кто посмеет тронуть хоть волосок, На золотой головке малышки. Он стал называть Сабрину сестренкой, словно это давало ему какие-то права на нее, словно помогало войти в ее жизнь, куда ему иначе ходу не было бы. Теперь он проводил на крыше гораздо меньше времени, и птицы куда-то разлетелись. Тетя Хильда предложила послать Сабрину в людскую школу в Гриндейле. Она же наполовину человек, и этого наверняка хотела бы ее мама Диана. Эмброузу подумалось, что должно быть, мать Сабрины необыкновенная женщина, и не только потому, что ее любил Эдвард, а еще и потому, что Хильда считала нужным учитывать желание Дианы поступать с девочкой так, как хотел бы не только Эдвард, но и она. Тетя Зи была против, чему научится Сабрина в школе для простолюдинов там даже латынь не изучают, а если не выучишь латынь до пятилетнего возраста, никогда не сможешь бегло говорить на этом языке. Эмброуз удивил всю семью, вступив в бой на стороне тети Хильды и одержав победу. Ему не хотелось, чтобы Сабрина тоже была безвылазно заперта в этом доме. Когда Сабрина пошла в школу, он скучал по ней даже сильнее, чем сам ожидал. Весь ее долгий первый школьный день он провел на чердаке, прислушиваясь, не стучат ли по дорожке ботиночки с пряжками, не бегут ли они по дорожке вдоль поворота мимо кладбища искрюченного дерева под желтой вывеской вверх по лестнице прямо к нему. Возвращаясь, Сабрина всегда сидела с ним и взахлёб рассказывала о друзьях, только что приобретенных и уже любимых. Харви, Росс, Сьюзи. Опять Харви. Харви, Харви. Всегда только Харви. Сабрина — девушка решительная и твердо верит, что все ее решения правильны. Эмброуз, как ни мечтал, не мог развить в себе такую же уверенность, какая была дана ей от рождения. Настоящая дочь своего отца. А он так и не сумел стать настоящим сыном своего отца. Она из тех, кто склеивает куски разбитого мира, не дрогнув, смотрит в лицо любому урагану. Эмброуз и есть ураган, только в стакане воды. Он даже не пытается переубедить Сабрину, если она что-то втемяшила себе в голову или в сердце. Если бы она втемяшила себе в голову помочь ему, то он почти не сомневался. Сумела бы. Но она всегда заботилась только о своих друзьях. Для нее Эмброуз был только пленником в своем доме и никем иным. Ей, кажется, никогда не приходило в голову позаботиться о нем, И временами он ее за это почти ненавидел. Но достоин ли Эмброуз ее заботы? Он сражался за то, чтобы девочку выпустили из дома и отдали в школу, а потом завидовал, что она может вырваться отсюда. А он нет. Будь он получше, не стал бы на нее так обижаться. Будь он хоть отчасти таким волшебником, таким мудрым и опытным, как изображал себя перед ней, то не совершил бы прежних ошибок. До Сабрины, кажется, постепенно доходит то, что он понял давным-давно, ему нельзя доверять. Не будь он заперт здесь, ни за что не стал бы интересоваться подробностями того, как живут смертные. Он рисуется перед ней, а может, тешит собственное тщеславие. Это его третья семья. А третий раз, как известно, всегда самый лучший. Ведьмы и колдуны, особенно Эмброуз, верят в приметы. Но иногда приметы не работают. Иногда их оказывается недостаточно, ведь семья — это больше, чем просто обломки, насильно собранные воедино, из которых пытаются сложить нечто целое. Эмброузу часто думается, что у него должна быть настоящая семья. И у Сабрины тоже. Эмброуз давным-давно привык, что за решительным топотом Сабрининых ботиночек слышится тихое шарканье кроссовок. Харви — Преданный поклонник много лет провожал Сабрину домой. Это началось задолго до того, как они полюбили друг друга. В те дни Сабрина иногда даже разрешала Харви войти ненадолго, поздороваться с тетушками и с Эмброузом. Однажды Харви и Сабрина на кухне болтали с тётей Хильдой, а Эмброуз, как часто бывало, смотрел в окно. Он увидел, что там стоит еще один парень, поджидает Харви. Он был на несколько лет старше и с более темными вьющимися волосами. Томми, старший брат, о котором Харви так много рассказывал и которого боготворил. Честно говоря, Эмброуз присмотрелся к нему повнимательнее только потому, что парень был красив. Плечи футболиста, большие голубые глаза, на фланелевой рубашке поблескивает крестик. Он был во вкусе Эмброуза больше, чем Харви, хотя у обоих... Чувствовался одинаковый посыл. Такие порядочные мальчики, что и связываться не стоит. Но тут дверь открылась, и из дома вышел Харви. Глаза Томми радостно вспыхнули, он протянул руки, и видно было, что это далось ему очень легко, и Харви так естественно прильнул к нему. Братья вместе зашагали по дороге, и рука Томми лежала на плече у Харви, охраняя от всяческих бед. Харви касался брата примерно так же, как Томми носил свой крестик. Немного рассеяно, свято веря, что есть на свете сила, которая намного больше его самого и всегда будет рядом, что бы ни случилось. Идеальный старший брат. Человек, на которого можно положиться, который отдаст тебе последнюю рубашку и не попрекнет. Крепкий и надежный, а не безумный и неуверенный в себе». Эмброуза не шла из головы мысль. Вот человек, который достоин Сабрины. Наверное, именно такого она бы и хотела иметь рядом с собой. Эмброузу никогда таким не стать. В сгущающейся тьме он беспокойно метался по кровати, и только крыша отделяла его от неба, от свободы, такой близкой и такой далекой. Сабрина рождена для величия, рождена летать. Когда-нибудь она уйдет, как ушел его отец, ушел фамильяр, ушли друзья, улетели птицы. Он всегда знал, рано или поздно придется ее отпустить. Так почему бы не сейчас? Он много лет прислушивался к ее шагам. По дорожке, вдоль поворота, мимо кладбища и дерева, помнил этот звук наизусть. Вот и теперь слышатся ее шаги. Но слишком... Торопливые, спотыкающиеся, сквозь ночь возвращаясь к нему. Сабрина в беде. Но пусть за ней гонится хоть весь ковен, или все гончие псы преисподней, или сам сатана. Эмброуз никогда не думал, что однажды почувствует ответственность за другое существо.